Глава 7. Перевёртыши не думали расходиться. Я по-прежнему торчала посреди костра, прикидывая, не будет ли чересчур невежливо, если без предупреждения уберусь в освояси. Свою-то задачу я выполнила. Сияющая киара давно скрылась в доме, пошла укладывать малышей в колыбель. Правильно, нечего им, словно котятам, в одной корзинке спать. Из костра я выходила осторожно придирчиво выбирая, куда бы поставить ногу на следующем шаге. Миновав перевертышей, направилась к дому. Я уже прошла половину пути, когда, оступившись, слегка покачнулась, и тут же кто-то заботливо поддержал под локоть. Повернула голову, и слова благодарности замерли на губах. «На этот раз я вас поймал», — не произнёс, а буквально промурлыкал светловолосый перевертыш, тот самый, который предлагал мне поупражняться в полетах. При этом локоть он держал крепко, слишком крепко для дружеской поддержки. Ваше появление в нашем лесу стало настоящим чудом, неспосланным богами. За последние сутки в вашем лесу произошло немало чудес, явление хранительницы, «Рождение малышей у Киары». Рысь прикрыл глаза и шумно втянул в воздух. «Весна! Она наконец-то возвращается! Чувствуете?» «Конечно! Я же одна из дочерей богини Земли! Хотите, встретим эту весну вместе?» Я замерла, не ожидая настолько прямого предложения. Втайне надеялась, что его не последует вовсе, что перевёртыш передумает или его остановит Даркан. Я не понимала, почему демон всё ещё не вмешался. Тем временем рука рыся ненавязчиво так переместилась с локтя на талию. Я нашла взглядом Шелгара. Он находился возле крыльца и с безмятежным видом наблюдал за происходящим. Нет, вариант «моя» и «через плечо» меня совсем не устраивал, Но нельзя же так спокойно смотреть, как его... «Как кого, Джинни?» — вкратчивый вопрос сопровождался таким взглядом, что по телу разлилась горячая волна. «Как чьего?» — второй вопрос заставил меня застыть в растерянности. «Неужели я это подумала?» «Убирайся из моей головы! Это нечестно! Ты не оставляешь мне выбора! Я не могу решать, что показывать тебе, а что нет!» «Выбор, Джинни, его-то я тебе и предоставил». Скосив глаза на ожидавшего ответа перевертыша, осознала, что Даркан не станет мешать. «Даже если решу прогуляться с рысим в лес, демон не попытается меня остановить. Ему что, совсем все равно?» «Я всего лишь проводник воли богини. Она привела меня в ваш край, но ритуал завершён. Признаться, я отдала больше, чем собиралась. Прошу прощения, но мне надо отдохнуть. «Неправда», – мужчина взглянул на меня из-под лобья. «Ты пахнешь, как самка, нашедшая свою пару». Я опустила глаза и покраснела. У перевертышей открытое обсуждение интимных вопросов в порядке вещей. Но мне стало откровенно неловко, ведь Даркан слышал каждое слово». Попыталась скинуть руку перевёртыша сталии. Не вышло. Рысь просто не хотел видеть очевидного. «Уверена, весна ещё подарит вам возможность обрести свою спутницу. Но на мой счёт вы заблуждаетесь», — говорила твёрдо, но голову так и не подняла. «У перевёртышей свои заморочки по поводу зрительного контакта. Каждый из взглядов имеет своё значение». Знакомый Нак как-то пытался объяснить нюансы, но безуспешно. Для себя я уяснила. При общении с тем, у кого имеются звериные или птичьи ипостаси, лучше вообще в глаза не смотреть. Так безопаснее. Лучше рискнуть показаться слабее, чем переоценить собственные силы. Выяснить, удалось ли мне убедить перевёртыша, я не успела». Меня приподняло над землей и быстро переместило в сторону, только лапа рыся по бедру скользнула. Возникший на моем месте демон сохранял невозмутимый вид. Светловолосый посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Даркана, силясь определить, кто из нас двоих инициировал перемещение. Демон усмехнулся в стиле «понятия не имею, как это произошло, да и ее тут раньше и не стояло». Намёк прошёл мимо. Точнее, пролетел со свистом, потому как любитель экстремальных полётов в исполнении элементалей попытался обойти Шелгара и приблизиться ко мне. Я и рот раскрыть не успела. Удар под дых заставил перевёртыша согнуться пополам. Не дав ему прийти в себя, демон приподнял его за шиворот, как котёнка, встряхнул и отбросил в сторону. «Эй, Даркан, полегче!» Я бросилась к распростёртому на земле перевёртышу. Но низкорослая худощавая женщина, так похожая на Киару, преградила мне путь. Не вмешивайся. Я осмотрелась и совсем приуныла. Члены стаи взяли нас в кольцо. Конечно, рукопашную демон против перевёртыша не каждый день увидишь. Нет, я поражаюсь. Они действительно собираются дать этим идиотам пустить друг другу кровь на той самой поляне, где недавно завершился ритуал посвящения рысят. Я не сомневалась, что Даркан не станет прибегать к магии в схватке, но все равно переживала за перевертыша. Как-то подозрительно тот лежал на земле без движения. Вдруг его Даркан слишком сильно стукнул. Сильно, очень сильно, потому что рысь пружинисто вскочил на ноги И начал покрываться шерстью нет так не пойдет не позволю рванула вперед и снова передо мной возникла та же женщина интересно это мать киары или ее старшая сестра я откровенно плохо определяю возраст теплокровных на глаз слишком быстро они меняются Да сияние ауры у них по большей части связано с внутренней духовной силой или магическим резервом, а никак не с возрастом, как у элементалей. Странные существа эти теплокровные, такие интересные и непонятные до конца. Наверное, именно поэтому радужный мир так меня притягивает. Женщина сурово поджала губы и покачала головой. «Учись!» верить в своего мужчину. — Да ладно уже! Кира, дочь стихии твоего внука спасла, а ты вместо благодарности журить её начала! — вклинилась коренастая круглолицая молотка. — Только посмотри, как трясёт бедняжку! Стоящие подаль женщины-перевёртыши засуетились и обступили меня. Кто-то накинул на плечи пуховый платок. — Нет, спасибо, конечно, но теперь же ничего не видно, — Попробовала встать на цыпочки и вытянуть шею, но меня заботливо подхватили под руки и потащили к дому. При этом рот у теоры, так звали молотку, не закрывался ни на секунду. Ножки босые, трясёшься, как тростиночка на ветру. Совсем себя не пожалела. — Это всего лишь отток энергии, скоро восстановлюсь, — пояснила я, а у самой зуб на зуб не попадал. — Конечно, восстановишься. Расплылась в улыбке седая старушка, идущая по левую руку. «Отдохнешь, отмоешься, откушаешь. Нет, не сюда. Мы тебе на конюшне бадью с горячей водой приготовили». Я споткнулась на ровном месте. Тера на мгновение смутилась, а потом защебетала. «Посудите сами. В доме три младенца. Вдобавок члены семьи пожаловали с дальнего края леса. Ночевать останутся. Вам на конюшне будет намного удобнее». Там у Тагира хорошо, травы сушатся, сено мягкое, а лошадок мы в сарайчик перегнали. «А лошадок зачем выселили?» – с подозрением произнесла я, и вновь женщины замешкались с ответом. «Ладно, от младенцев отселили, но лошадям-то я что могла сделать?» Обижаться решила молча, хотя женщины продолжали беспрерывно щебетать. Говорили в основном о чудесном спасении младшенького. Наверное, хотели сделать мне приятное. Мы обогнули дом и подошли к просторной конюшне. Понятия не имею, зачем перевертышем держать лошадей. Понимаю еще корову или козу. Из соседнего сарайчика донеслось протяжное мычание, подтверждающее, что хищники-рыси тоже любят молоко. Позади раздались громкие мужские возгласы. Что бы ни происходило на полянке, перевёртыши были явно в восторге. Тревога неприятно кольнула сердце. Хотела потянуться мысленно к Даркану, но одёрнула себя. Не до меня ему сейчас. Да и чего я беспокоюсь? Он же демон и страж границы. Что ему перевёртыш, если приходится сдерживать монстров из хауза от вторжения в огненный мир? И всё равно тревожно. Погружённая в размышления дотопала до конюшни. Теора распахнула двери, я сделала пару шагов и застыла. Помнится, перевёртыши упоминали, что подготовили для меня горячую воду. Но увиденное превзошло все ожидания. В глубине конюшни, позади трёх стоил, стояла ванна. Настоящая деревянная ванна с бортиком и приставной скамеечкой. От воды поднималось облачко горячего пара. Восхищенная «Ух ты!» быстро сменилась подозрительным «Откуда?» «Наша фамильная реликвия», — со смехом пояснила мать Киары. «Пробабка моя родом из Северного Аравита, а как замуж вышла, в заповедный лес без любимой ванны переезжать наотрез отказалась. В остальных семьях матери дочерям Пяльцы любимые передают, обереги, да книги с рецептами. А у нас вот ванна переходящая. Я улыбнулась и вежливо кивнула. На поддержание разговора сил не хватило. Мысленно уже сидела в ванне и перебирала расставленные на бортике баночки и бутылочки. Больше всего мне хотелось поинтересоваться содержимым высокого кувшинчика. Снять с подноса белую салфеточку. Чего застыла? Смелей! Теара стащила с моих плеч платок и подтолкнула в спину. «Мы тут себе покушать приготовили», – засуетилась седовласая старушка. «Еда простая. Пирог с рисом и мясом, немного вина. Элементали ведь едят пироги», – обеспокоенно уточнила она. «Едят», – твердо объявила я. В нынешнем состоянии я была готова съесть даже салфетку. От слабости дрожали колени и звенела в ушах. Как бы намекнуть, что элементали и ванну принимают в одиночестве? Обижать никого не хотелось, но толпа за спиной начинала нервировать. Нет, я понимала, что у большинство перевертышей, кроме прежней хранительницы, других духов природы не встречали. Я бы с удовольствием познакомилась со всеми членами стаи и, по возможности, удовлетворила воистину кошачье любопытство рысей если бы чувствовала себя хоть чуточку лучше. Меня спасла Кира. Гаркнуло что-то низкое и рычащее. И спустя несколько секунд на конюшне, помимо меня, остались лишь она, теора и Седовласая старушка. «Расшумелись кумушки, будто галки перед дождём!» – недовольно проворчала последняя. «А ты не смущайся, отдыхай. Никто до утра не побеспокоит, я уж прослежу» чтобы и близко никого рядом с конюшней не оказалось. «И я присмотрю», — подхватила Теора. «Не суди их строго. В нашем лесу обычные топутники редко бывают, а элементали того реже». В воздухе повисло неловкое молчание. В отличие от Теоры, старушка оказалась догадливее. Сердечно улыбнувшись, она привстала на носочки и быстро расцеловала меня в обе щеки, Я даже шарахнуться в сторону не успела. «Отдыхай, деточка, и ещё раз спасибо тебе за малыша». Я еле нашла силы, чтобы кивнуть в ответ. Крепкие объятия встряхнули, не хуже электрического разряда. Сердце радостно подпрыгнуло в груди, ловя отголоски чужого счастья. Пирог закончился до обидного быстро. Только что золотистая корочка похрустывала при каждом укусе, Пышная сдоба таяла на языке, а сочная рисово-мясная начинка заставляла урчать от наслаждения, как бац, гастрономическое волшебство исчезло, оставив на память несколько крошек. Вздохнув, переключила внимание на высокий глиняный ковшинчик. Я особо не то чтобы привередливая, но лучше бы перевертыши лишний кусок пирога выделили. С тоской взглянула на мисочку еще раз и потянулась к кувшину. Ого! Вина рыси не пожалели. Понятно, из духа природы, питающегося чистой энергией, я в их глазах превратилась в существо, следящее за фигурой и злоупотребляющее алкоголем. С другой стороны, если вспомнить, что я на полянке вытворяла, тут не только на алкоголь грешить станешь. Налила полный кубок, пригубила. Ух! А перевертыши знают толк во вкусненьком. Вместо ожидаемой кислятины, так уважаемой ценителями вин, в кувшине плескалась сладковатая с легкой горчинкой вишневая наливка. Сделав глоток, блаженно откинула голову назад и зажмурилась. Я ощущала себя гарпией, добравшейся до цветущей амброзии. «Как там, — сказали перевертыши, — никто до утра не побеспокоит? Вот и славненько». Потихоньку приговорила полный кубок и спохватилась, только когда рука потянулась за добавкой. Нет, так не пойдёт. Вздохнув, решила поставить кубок на бортик и промахнулась. Коварные очертания ванны стало размытым, а пузырёчки на стульчике удвоились. Пристав на коленях потёрла глаза и часто-часто заморгала. Численность пузырьков вернулась к исходному количеству, зато от остывшей воды поднялось облачко пара. В теле появилась странная легкость, чувства обострились, дыхание стало тяжелым. С подозрением покосилась в сторону ни в чем не повинного кувшина. Нет, вино тут совершенно ни при чем. Шлепнувшись обратно в ванну, обхватила колени руками и замерла, прислушиваясь к звукам леса. Где-то рядом на лужайке резвились олени, да и белочкам было уже хорошо. Низкое довольное урчание заставило меня покраснеть до кончиков ушей и поспешно нырнуть под воду. Так не кстати вспомнились взгляды, которыми обменивались юноши и девушки у костра. Не хочу я этого слышать и чувствовать, совсем не хочу. Это даже хуже, чем подглядывание. Стихийная эманация – штука опасная а в моем случае еще и обоюда острая Элементали стихии Земли живут эмоциями, но улавливать чужие у меня выходило крайне редко. Видимо, полярный воздух давал о себе знать. Сработать на передачу удалось лишь дважды, да и то в глубоком детстве. Как-то повелитель инферно и лорд хаоса долго пытались выяснить, с чего это обитатели – огненного чертога весь вечер улыбаются и хихикают впопад. Лично посетил кухню в надежде разобраться какую смешинку проглотили его подданные за ужином. Остатки трапезы тщательно проверили на содержание внеплановых добавок. Особо пристально изучали жаркое из грибов и картофеля. Никто и внимания не обратил на одну чрезвычайно довольную жизнью элементаль отмечавшую пятый день рождения. Во второй раз природная способность нимфеи одаривать окружающих эмоциями сработала, когда я сунулась в катакомбы, расположенные под замком. Проняло всех, включая демонов, из личной охраны повелителя. На поиски излучателя, подкинутого неизвестным врагом, бросили всю стражу. Члены мобильных отрядов тряслись, обливаясь потом, дружно клацали зубами, параллельно подбадривая друг друга пинками и зуботычинами. Под влияние стихийной эманации, от которой не спасали блокирующие амулеты, попали и элементали, и демоны. В это время я усиленно искала выход из подземного лабиринта, и мне было очень и очень страшно. Точнее, я была в ужасе от одной только мысли, что не смогу выбраться на поверхность. Вот этими воистину незабываемыми ощущениями я щедро делилась со всеми, кому не посчастливилось оказаться поблизости. Откинувшись на бортик ванны, призадумалась. Что же такое произошло сегодня на полянке? Почему-то казалось, что проведенный ритуал затронул не только обитателей заповедного леса, Что-то изменилось во мне самой. Оставалось понять, что именно. Рука снова дернулась в сторону кувшина. Конечно, на трезвую голову думать не так интересно. Ну так вкусная же наливочка, тягучая, пряная, и градусы практически не ощущаются. Самым наглым образом принялась соблазнять наиболее гурманистая часть меня. И кому какое дело, что я в нетрезвом виде искрю, будто зажжённый фитиль. В конюшню всё равно до утра никто не сунется. Вон, даже лошадок вывести догадались. М-м-м, вкуснятина! Проявила чудеса выдержки и выпила только половину, рассудив, что вымыть пьяную голову такими же пьяными руками будет сложновато. Оставив кубок, потянулась за пузатеньким флакончиком из тёмного стекла. Крышечка не поддавалась. Я ее и крутила, и ногтем поддевала, и даже зубами прикладывалась. Бесполезно. Ух, это издевательство какое-то. О, она, оказывается, в другую сторону крутится, то есть вертится. Нет, это пузырек бессовестный кружится, а еще и прыгает. Стой, зараза мелкая. Эх, ушел, то есть утонул. Встав на четвереньки, принялась шарить руками по дну ванны. Цыпа, цыпа, цыпа. На поверхности воды стремительно образовывались хлопья пены. В воздухе запахло ромашкой и сандалом. Перевернувшись на спину, принялась лениво перебирать руками. Красота! Расслабляет не хуже вина. Помнится, у меня в кубке немного оставалось. Обалдеть! Когда я все выпить успела? Схватила кувшинчик и потрясла. Ага, а тут еще что-то плещется и булькает. Громко так булькает. Я бы сказала, бурлит. Нет, это не кувшинчик. Бездна! Откуда в ванне столько пены? Стой, горшочек не вари, мы так не договаривались. Куда там? Пена, словно дрожжевое тесто, продолжала подниматься, того и гляди, из ванной на пол белыми хлопьями начнет вываливаться. Вода подозрительно забурлила, а потом от нее повалил пар. Парк. Окажись, в таком кипятке нормальный человек сварился бы заживо. Но я-то не человек и не то чтобы нормальная. «Да куда ты лезешь-то?» Чуть ли не плача, прикрикнула я на утекающую через бортик ванной пену. Там явно издевалась, шипела, пузырилась и переливалась всеми цветами радуги. Вряд ли перевертыши обрадуются, обнаружив поутру в конюшне мыльный потоп». От клокочущей поверхности оторвался радужный пузырь и взмыл под потолок. За ним последовал второй, третий, четвёртый. Хихикая, шлепнулась обратно в ванну. Пены в той заметно поубавилась, зато под потолком у меня появилось собственное небо из мыльных облачков. А что это они неподвижно висят? Не, так не интересно. Я сельфида или кто? Вытащив ногу из воды, начала вращать ступнёй. Пузырики выстроились в одну линию и принялись добросовестно летать по кругу. Потом принеслись петляющей змейкой и, наконец, нарисовали в воздухе знак бесконечности. Красота! Так, сколько у меня ещё вкусненького осталось? Потянула руку кувшину, но тот почему-то взлетел в воздух, вспыхнул огнём и лопнул, разлетевшись хлопьями пены. «Допилась!» Неожиданно позади раздалось насмешливое. Дженни, думаю, тебе уже хватит!» Охнув, попыталась уйти под воду. Той осталась в ванне ровно половина, но я очень старалась. В результате удалось спрятать лишь то, что чуть ниже шеи и гораздо выше колен. Правда, и Даркана я теперь не видела. Взгляд был направлен в потолок». «Как тебя только перевёртыши пропустили!» — проворчала я и услышала в ответ злое. «Так ты знала, что их будет несколько?» «Это он о чём? Или о ком?» «Вызовов!» Я приподняла голову и обомлела. «Это какая ж зараза посмела!» На щеке Даркана олили две глубокие царапины, рубашка на груди висела клочьями, торс перевязан потемневшими от крови бинтами. Я не сомневалась, что раны под ними требовали усиленной регенерации. Сколько я тут провалялась? Час, полтора, и все это время? Вскочив на ноги, выпрыгнула из ванной и понеслась к двери. Меня перехватили по дороге магией, довольно-таки ощутимо встряхнули и оставили болтаться в воздухе. — И куда ты собралась? — прорычал демон. На краю сознания мелькнула обида чем я подобный тон заслужила, но я ударила ее в зародыше. Я была злая и жаждала крови. Убивать недобитых, чтобы я позволила каким-то блохастым кошкам поднимать лапу на моего мужчину, меня опустили на пол. Аккуратно так опустили. А потом в конюшне стало тихо, очень тихо. Я даже окружающий лес ощущать перестала. А все потому, что кое-кто опутал стены с сетью заклинаний. И дверь не забыл, и окна. Все. Кажется, я влипла. «Признанием, сделанным под влиянием алкоголя, верить нельзя», – быстро проговорила я. «Согласен», – абсолютно серьезным тоном подтвердил Даркан. «А я застыла, не зная, радоваться мне или обижаться. Определиться с выбором не успела, поскольку вдогонку прозвучало». И поэтому мне остаётся только одно – проверить на практике. А давай подождём более подходящего момента. Посуди сам. Ты ранен, я упитый неадекват. Компот, Джинни. В кувшине был всего лишь вишнёвый компотик. Я недоверчиво хмыкнула. Как будто я наливку от компота отличить не могу. Да и собственная реакция на алкоголь была вполне узнаваема приправленной толикой магии, — коварно уточнил Даркан, — для придания соответствующего запаха и вкуса. «Какого — Какого-какого вкуса? — пролепетала я, потому что ко мне все-таки подкрались. Более того, начали обнимать. Осторожно, едва касаясь плеч, спины, словно боясь спугнуть. Горячие губы слегка прикоснулись к основанию шеи. Обернувшись, бросила быстрый взгляд на Даркана, и сердце защемило от нахлынувших эмоций. В темных глазах демона было столько нежности и ласки, я провела рукой по щеке чуть ниже свежих царапин. «Мне так жаль!» «А мне ни капли!» Даркан перехватил мою руку и поднес к губам ладонью вверх. Легкий поцелуй отозвался в теле приятной дрожью. Щеки опалил огонь смущения. Я поспешно спрятала лицо на плече демона, обвела руками шею и тут же громко пискнула. На выходе грудную клетку обожгло огнем. Тут-то до меня и дошло. Спалился? Да. Невозмутимо поинтересовался Шелгар. Ну, как сказать. Рука соскользнула с шеи демона, в мимолетной ласке коснулась плеча, а потом легла на перебинтованную грудь и слегка надавила. Демон чуть вздрогнул от боли, меня же едва не скрутило пополам. «Да, спалился», — объявила я, как только снова смогла дышать. Хотела рассердиться, и не смогла. Да и как можно сердиться на того, кто полностью тебе открылся? Я зажмурилась, впитывая эмоции, исходящие от Даркана. Беспокойство, сожаление, И снова безграничная нежность. «Всё-таки вишнёвый компотик!» – буркнула я, уставившись себе под ноги. «Это хорошо, что я только чужие эмоции улавливаю. Своими делиться уж точно не готова». «Вишнёвее не бывает». «А как же пузырьки?» – прошептала я и покраснела. Мыльное свидетельство собственного неадеквата продолжало парить под потолком. «Ты не представляешь, что вытворяли у костра перевертыши!» «Хороводы водили?» – хихикнула я, поняв, к чему клонит Даркан. «Хороводы и вариации на тему рунических символов!» «Выходит, я всего лишь опьянела от чужих эмоций повышенного градуса!» «Лес самым активным образом отмечал явление новой хранительницы!» Я вспомнила сложную гамму чувств, заставившую меня вспыхнуть до корней волос и залечь на дно в ванны. Некоторые предпочитали радоваться в узком, можно сказать, интимном кругу. Мягкая серебристая ткань легла на плечи. Я тут же запахнула ее на груди, а вот спасибо сказать не успела. «Идем!» – меня взяли за руку и потянули в конец конюшни. «Зачем?» «Поговорить надо», — хмыкнул Даркан и задумчиво почесал затылки. «Только знаешь, как-то не так я себе это представлял». «Общение с эмонирующей нефеей?» «Угу, вроде того», — буркнул демон и принялся взбираться по лестнице.